Глава 10. Святослав умирал. Маленький ребенок, весь покрылся какой-то сыпью и тяжело дышал. Ольга метнулась к нему, взяла его головку в руки, зашептала, не обращая внимания, ни на князя Игоря, ни на других людей. «Люд бранд сынок, ты должен жить, очнись, посмотри на свою мать». Мальчик приоткрыл заплывшие глаза и слабо улыбнулся ей. Но не в силах бороться с какой-то заразой, он снова впал в забытье и больше в себя не приходил. Ольга просидела у его изголовья все дни, пока ребенок боролся со смертью. Вот тогда ей и пришла мысль, что назови она сына другим именем. Он стал бы князем. Главное, был бы жив. На князя Игоря тоже страшно было смотреть. Он вдруг постарел. На висках появилась седина. Дорогой сердцу ребенок. Единственный сын. Среди всех рожденных женами дочек умирал. Он слышал, как назвала Ольга мальчика, понял, что то Таня смирилась и все же дала ему выбранное самой имя. Если мать назвала сына Людбрантом, то он не Святослав. Может, это привело к беде. Но в тот момент не хотелось даже обвинять. Умерли, кроме княжича, еще двое. Его пестун и ближний холоп. Позже князь Игорь понял, что сын принял на себя его участь. Потому что отец поселил мальчика в своей ложнице, перейдя в другую. Видно, пытались погубить самого Игоря. Князь Игорь провел жесточайшее дознание. Но оно никого не выявило. Казнили многих. Только наследника снова не было. Игорь винил жену, давшую ребенку не то имя. Но вслух ничего не говорил. Где-то в глубине души понимал, что неправ. Князь изменился. Горечь и недовольство изогнули линию губ, опустив уголки рта, между бровями легла глубокая складка. Ольга вернулась в Выжгород. Не дождавшись обряда погребения сына, она понимала, что это будет славянский обряд, и ей не хотелось лишний раз наступать себе на горло. Князь Игорь не возражал. Они снова долго не виделись.